Глава тридцать Ну что, как твоя поездка, дела продвигаются успешно? Когда мы садимся в черный тонированный «Мерседес», я смотрю на Динара с добродушным выражением лица, предвкушая сегодняшний день. Он будет полон новых впечатлений и волнительных событий. Примерно через полчаса мы уже будем в клинике, узнаем, как подросли малыши и кто у нас совсем скоро родится. Мальчики, девочки или королевская двойня. Я так волнуюсь». Поэтому захватываю мужчину под руку и жмусь таким напором, будто он в любую секунду может исчезнуть, а всё, что я пережила за восемь месяцев, превратится в сон. Я внезапно вернусь в обшарпанную комнату в общаге к пьяным родителям. Мне сложно контролировать эмоции. Я стала слишком впечатлительной, особенно за последний месяц. Могу смеяться или расплакаться, если вдруг что-то меня заденет. Например, недавно я видела бездомного щенка, оброшенного возле остановки. Он сидел, опустив голову, дрожал от голода и холода. Люди бездушно пришагивали, через него никому не было дела. До хрупкого существа, брошенного на произвол судьбы. Малыш был таким несчастным. Я не смогла пройти мимо, попросила Славу остановиться и подобрала его. Он отговаривал меня, но я расплакалась. Когда Слава остановился, я взял щенка на руки и принес мне. Щенок так обрадовался, что принялся лизать мне лицо. Вилял хвостиком и поскуливал на радостях. «Он красивый, симпатичный, будет маленьким, как раз черно-белый». Я уговорила Славу отвезти щенка к ветеринару. Доктор его осмотрел, поставил прививки, сказал, «Малыш здоров, и похоже, что это метис Бивер-Йорка. Эта порода очень милая и добрая. Возможно, его кто-то выкинул из-за помеси, или он мог потеряться». Я забрала его с собой, сделал подарок Мишке. Братик был в восторге, а врачи, наблюдающие Мишу, похвалили нас. Щенок оказал положительное влияние на брата, и Миша сразу стал делать успехи. Миха говорит уже небольшими предложениями и почти не заикается. Брат упросил меня оставить щенка навсегда, даже полностью, и сам стал за ним ухаживать. Я прислала Динару фото нашего нового питомца. Честно боялась его реакции, но он вроде как согласился. Сказал, когда вернется... Посмотрит на нашего дружка и примет решение. Главное, чтобы не гадил по углам и не испортил газон. Да как обычно, куча встреч и переговоров, скучные деловые будни. Тебе неинтересно, отмахивается он. Лучше поговорим о тебе и о моих наследниках. Как там поживают Багировы младшенькие? Динара усмехается, опускает ладонь на мой животик. Какой большой, как пляжный мяч. Быстро, однако, летит время. Когда я тебя видел в последний раз, ты была поменьше. «Это потому, что они быстро растут!» «Ты похорошела, район» проводит пальцем по моей щеке, заглядывая в лицо. «Беременность тебе к лицу, кстати. Щеки зарумянились, а глазки горят, как звездочки. Так бы и съел!» Я поправилась, стала как бегемот, толстая и неповоротливая, капризных нычу. «Глупости, — говоришь, — цыкает Динар, ты самая хорошенькая, ты просто цветешь. Женственная такая, аппетитная, скользит взглядом по фигуре и впивается в вырез груди». Очень пышная стала, только сильнее тебя хочу. Жду не дождусь, когда останемся вдвоем в нашей спальне. Он шепчет, порочно рассматривая меня, а внутри меня все кипит от его невероятных комплиментов. теряя теряю голову и дыхание. Динар — это точно мужчина моей мечты, он почти идеальный. Только одно немного напрягает. Машина ведет Слава, а я об этом забыла, потому что вся была поглощена Динаром. Случайно поймала его взгляд в зеркале, он быстро его перевел в сторону. Выглядел хмурым и напряженным. Глаза стали темными, словно ночь, а руки цепко впились в руль. Машина плавно подъезжает к клинике. Динар помогает мне выбраться, обнимая за плечи. «Давай быстрее узнаем, кого мы ждем. Я ставлю на двух крепких сыновей». Вымахают всему, научу, передав им весь свой опыт и все свои достижения. Буду гордиться. А я думаю, это будут девочки. Волнуешься? Дальше я очень. В нервном жести поправляет галстук. Мы замираем возле нужного кабинета. Даже когда подписывал контракт на миллиард с немцами на днях, так не волновался, как сейчас. Правда, хихикаю? Все будет хорошо. Какой пол разве так важно? Главное, чтобы были здоровы, счастливы, любимы. Пожалуй, да, ты права. Вот еще один твой достаток. Рая Крылова. Ты очень сообразительная. Мне нравится твоя жизненная позиция. Надеюсь, все твои мысли и слова — это прямое отражение твоей души. Рая Крылова. Я сбавила шаг с ноткой грусти. Как бы мне хотелось быть Рай Багировой. Ведь это возможность быть всегда рядом с ним и с детьми. Надеюсь, все твои мысли и слова — это прямое отражение твоей души. Прозвучало как загадочно, что он имел в виду. Проходите, пожалуйста, Рая. О, вы вдвоем, доктор Орлова заулыбалась, потрясающе. И будущий папочка здесь. Сегодня у нас волнительный прием. Вы готовы? Киваем с Динаром синхронно, а затем я располагаюсь на кушетке, оголяя животик. Диагностика начинается. Врач аккуратно выдавливает на мой живот прохладный гель и начинает водить датчиком аппарата УЗИ. На экране плывут серо-голубые силуэты, я, затаив дыхание, всматриваюсь в детали изображения. Сейчас покажу вам 3D-картинку. Марина Владимировна щелкает кнопкой, и на экране появляется объемное изображение. Динарий едва слышно ахает от изумления, там два крохотных малыша обнимаются в позе эмбриона. Видимо, их крошечные пальчики на руках и ножках, носики, губки. Два ангелочка плавают в уютном мирке внутри меня. И торопит врач Вагиров. В эти роковые секунды напряжение становится невероятным. «Поздравляю, у вас будут мальчики-двойняшки», — радостно сообщает доктор. «Да, я так и знал». Дина расплывается в гордой улыбке. Он наклоняется и трепетно целует мой живот. «Слышите, наследники, это ваш папа? Простите быстрее, родные мои!» «Это надо отметить!» — Динар открывает передо мной дверцу авто. «Поедем в лучший ресторан, я устрою нам праздничный обед. Я сажусь рядом, прижавшись щекой к его плечу, и только на выезде с парковки я ловлю хмурый тяжелый взгляд из салона следующей за нами охраны. Это слава. Он поменялся с другим охранником, теперь за рулем не он». В ресторане в самом центре столицы нас встречают с почестями. Мы входим в совершенно пустой зал, что кажется мне немного странным. «А где посетители?» Динара чем-то шепчется в этот момент с администратором. Тот кивает и торопливо уходит по своим делам. «Почему мы одни?» Я выкупил этот ресторан на пару часов, чтобы никто не помешал. «Выкупил ресторан. Да, полностью для нас обоих». «Впечатляет, но не обязательно было так заморачиваться». Правда, наверное, это уже лишнее. Всего лишь хотел тебя удивить. Можешь выбрать любой столик, какой нравится. И вообще помню, что было в прошлый раз, когда ты решила пообедать вне дома. Лиана, напоминает он мне. Я морщусь. Кстати, эта гадюка таки получила срок, а бизнес ее семьи терпит крах. Я хорошенько потряс их кошельки. Ах, ясно. Гира с видом джентльмена отодвигает стул, приглашая меня сесть в уютное место возле окна с видом на искусственный пруд, окруженный яркой растительностью, вокруг которого важно расхаживают павлины. «Это павлины? Какая красота!» «Да, фишка заведения, знал, что ты оценишь. Делаем заказ, пока его приготовят шеф-повара, нас угощают напитками. Я беру бокал с минеральной водой, а одинар пригубил виски». Миллиардер не выпускает из рук телефон, что-то увлеченно обсуждает по телефону, периодически делая звонки. Я слышу обрывки фраз про лучших детских врачей, элитную клинику и заказ няни. Уже хлопочет заранее, договаривается с персоналом, а у меня ничего не спросил, сам решает. Какой-то вдруг неприятный осадок меня настигает. Наконец он кладет телефон на стол, застеленный белой скатертью, произносит задумчивой улыбкой. «В общем, уже все подготовил к родам. Клиника, врачи, няня. Осталось только придумать имена. Хочу назвать старшего в честь отца Давид, а младшего, может, Даниил? Созвучно звучит, да?» Я натянул киваю в ответ на его радость. «Конечно, хорошо, что Динар все предусмотрел заблаговременно, но я-то тут будто и не причастна вовсе. Он явно привык все решать единолично по своему усмотрению». Моё мнение, переживания и желания в расчет не берутся. Разумеется, контракт контрактом, но человечность никто не отменял. Хотя бы из вежливости можно было поинтересоваться, чего бы хотела я. Его никто не обязывает выполнять мои хотелки. Но раз уж мы сблизились и даже ходим на свидания, можно было и подыграть, а потом уже сделать так, как захочет сам. Или это слишком большая привилегия права голоса для суррогатки по контракту? Динар явно привык к тому, что его слово — закон всей империи и не считает нужным советоваться с кем-либо. Горечь подступает к горлу, мысли о том, что я лишь инкубатор для драгоценных наследников. Господина Багирова в этот час посетили меня. Ресторанный официант церемонно подает изысканное яство, стейки, амара, овощное сорти. Ароматное вино разливает по бокалам. Динар довольно потирает руки и принимается за трапезу, А я лишь говоря вилкой салат без аппетита. Весь праздничный настрой как рукой сняло. Динар хмурит брови, улавливая мой настрой. Рай, ты чего не ешь? Не нравится блюдо? Я могу шеф что шеф-повару приготовить что-то другое или вообще уволить нерадиового. Я вздыхаю, откладываю приборы. Нет, все вкусно, просто вдруг перехотелось. Наверное, из-за приближающихся родов волнуюсь, извини. Все равно надо поддерживать силы даже в положении, нахмурившись ворчит Динар. Ладно, завтра попросим диетолога составить рацион полезнее, еще вызвать себе психолога. Он явно недоумевает из-за моей внезапной хандры и вряд ли догадывается об истинных причинах. А я не могу ему сказать, это, вероятно, его разозлит. Мне резко захотелось домой побыть наедине. Я ерзала на стуле в нетерпении, когда мы отсюда уедем. Я даже представить себе не могла, что ждет меня в машине. Покинув ресторан, направились к особняку Багирова. Я молча покусывала губы, а Динар тоже похолодев, в упор разглядывал меня. Что за резкая смена настроения? Ах да, роды, скорые гормоны. Мне становится противно от его высокомерного тона. Боже, почему я так взъелась? Впервые за долгое время почувствовала к Динару раздражение. Или, быть может, что-то еще? Динар вдруг поймал меня за запястье и сжал. Синие глаза обволокла черная дымка. У меня по спине побежал холодок. Есть от меня тайны? Какие еще тайны ты о чем? Например, о тебе и Вячеславе.